и поэтому идти надо было в любом случае. У него оставалось время, чтобы успеть достать личное оружие, тот самый набор, который он держал в самый крайний случай. Винтовка ему могла не понадобиться, но оба пистолета, хорошо смазанные и годные к употреблению, были в самый раз. Достав чемоданчик, который прятал все эти годы по разным местам, Он почувствовал себя гораздо увереннее. И ровно в семь часов поехал на место встречи. В конце концов, рассуждал он, если кто-то решит, что ему пора заканчивать, то может серьезно посчитаться. Он принял меры на случай своей внезапной смерти. И они не понравятся тому, кто мог отдать приказ о его ликвидации. В семь часов вечера у моста стоял темно-синий «Вольво». Он увидел машину издали и понял, почему она так демонстративно остановилась у самого тайника. Давай, Ничего страшного не случится. Чувствуя приятную тяжесть пистолетов, висевших на ремнях под легкой курткой, он медленно приблизился к автомобилю. За рулем сидел незнакомый ему человек лет тридцати пяти. Увидев севшую машину монаха, он кивнул, словно старому знакомому, и, не торопясь, завел мотор. Монаху понравилась эта неторопливость. Очевидно, человек за рулем был профессионалом. Он не суетился, не нервничал и не слишком часто смотрел в зеркало заднего обзора, пытаясь разглядеть пассажира. Лишь проехав две улицы, он спросил, не оборачиваясь, «Вы получили наш вызов?» «Да». «Вы монах?» На этот раз он не спрашивал. Просто назвал кличку, чтобы его собеседник понял степень осведомленности и оценил ее в ходе дальнейшего разговора. «Меня так давно никто не называл», — ответил он. «Я все знаю», — чуть торопливо сказал незнакомец, глядя на дорогу. Секунд двадцать тянул стомительное молчание, после чего незнакомец наконец произнес. Мы решили использовать ваш опыт. — Понимаю. Нам рекомендовали вас как лучшего специалиста. На этот раз он промолчал. Комментировать что-либо было не в его интересах. Они должны были знать, какой товар берут. — Вы согласны? — спросил незнакомец. Это его удивило. Обычно его не спрашивали, просто присылали адреса и фотографии нужных людей. Что с ними происходит? Или они решили перестроить свою работу? — Почему вы спрашиваете? — недоверчиво прохрипел он. — Это моя работа. «Да — Да-да, конечно, — согласился незнакомец. — Я лишь хотел вас предупредить, что это не совсем обычный заказ. Он пожал плечами. Удивительным было все — от метода введения беседы до этой непонятной встречи. «Я могу отказаться?» — внезапно спросил он. «Пока да», — отозвался незнакомец. «Хотя, честно говоря, мы очень рассчитывали на вас». «Понятно. Очевидно, ваш клиент слишком высокопоставленное лицо». «Как вы догадались?» «Опыт. Вы же сами сказали» что отбирали самого опытного. Я сказал, что мы хотим использовать ваш опыт. Но это одно и то же. Если вы сейчас скажете мне цену, я примерно смогу представить, что именно вы от меня хотите. Незнакомец посмотрел в зеркало. Поживав губами, словно решая для себя нелегкую задачу, он, наконец, произнес... — Пятьдесят тысяч! — Мало, — возразил монах, хотя так много ему никогда не платили. Даже половина этой суммы была целым состоянием. Чуть помолчав, он добавил. — Судя по подготовке и по нашему разговору, этот человек стоит не меньше четверти миллиона долларов. — Почему вы так решили? За сто тысяч вы бы не приехали сюда. Пятьдесят тысяч долларов не такая сумма, чтобы убивать такого человека. Иначе вы не стали бы являться лично на разговор, а прислали бы обычные пленки».